Главное, что денег в доме столько, что я давно уже потеряла им счет. Я купаюсь в роскоши, упиваюсь ею. Но иногда выгоняю из гаража сиреневый форт ранчеро 75-го года выпуска, кладу голову на руль и начинаю рыдать. Мне жаль, что нынешняя жизнь оказалась такой скупой на друзей и по-настоящему близких людей. Я еду в ближайший бар, покупаю банку джин-тоника, закрываю глаза и вспоминаю маленький городок в 500 километрах от Москвы. Бывают минуты, когда мне хочется запустить банку с тоником в официанта или пожаловаться первому встречному, зашедшему в бар на свою судьбу.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 Отрешенно брожу по многочисленным комнатам, устланным мягкими коврами, и жду своего мужа. Мне никогда не нравился его обвисший живот, хитрые маленькие глазки и потная лысина, похожая на яйцо. Но меня как магнитом притягивает волнующий запах денег, который исходит из его плоти. В один из обычных весенних дней я посмотрела в окно и увидела Толика. Наша встреча была бурной и доставила удовольствие обоим. Толик оказался единственной ниточкой, связывающей меня с прошлым. Мы просидели до глубокой ночи, болтая о том, о сём. Ближе к утру я удалилась на кухню, чтобы сварить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 В эти секунды в дверном проеме бесшумно вырос темный мужской силуэт. «Толик! Ты где, Толик? Помоги мне!» Громко закричала я, понимая, что бежать некуда. Ответа не последовало. Незнакомец медленно приближался ко мне, держа в руках пистолет. Я не видела его лица, потому что...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 Взорвал выстрел. «Что ты хочешь?» Тихо прошептала я, тщетно пытаясь унять нервную дрожь. Незнакомец по-прежнему молчал, направив дуло пистолета в мой живот. «Что ты хочешь?» Едва ворочая языком, повторила я свой вопрос. Но ответа так и не последовало. Ни на что не надеясь, я резко качнулась в сторону, желая только одного —